Вы прибыли с полуденным пароходом. Она не дала поймать себя с поличным. Я по суху добиралась через Краниди. И изредка этот маршрут избирали родители страдающие морской болезнью. В Афинах садишься на поезд, в Коринфе пересаживаешься, в Краниди ловишь такси, а на побережье нанимаешь лодочника, чтобы перевез тебя на Фраксус. Поездка съедает целый день, и не владея разговорным греческим, в путь лучше не пускаться. Почему так сложно?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 Я глядел на неё, прикидывая, как расставить ловушку похитрее. Впрочем, яснее и ясно, что я нынче не охотник, а дичь. «Жюли рассказала, что я написал вашей маме». «Да». Пару дней назад пришёл ответ. «Любопытно, что она скажет, когда я ещё раз напишу ей и сообщу, чем занимаются её дочурки, вместо того, чтобы в кино сниматься». «Ничего не скажет, потому что её в природе не существует». «А, так у вас просто случайно обнаружился в Сэр Нэббис знакомый, который шлёт вам свои весточки и пересылает чужие?» «Я вообще не бывал в Дорсите. И фамилия моя настоящая Ни Холмс. И зовут меня Ни Джун, кстати». «Конечно, конечно. Опять двадцать пять. Роза и Лилия?» «Не Роза, а Рози. Ну, в общем, да». «Бред». Глядела меня, что-то быстро прикинула.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 Значит, вам известно о... о чём? О моей австралийской подружке. Передёрнула плечами. Конечно, известно. Однако я каким-то наитим понял, что она ничего не знает. Попалась. Что ж, расскажите. О чём? О том, что с ней сталось. У вас был роман. А потом... Снова повела плечами. Вы ж просматривали всю мою почту. И не можете не знать. Знаем.